Властью признано Временное правительство. Но два других элемента отнеслись к нему различно. Совет фактически отнял власть у правительства, тогда как Верховное командование подчинилось ему безоговорочно и, следовательно, вынуждено было выполнять его предначертания. Власть могла поступить двояко бороться с отрицательными явлениями начавшимися в армии мерами суровыми и беспощадными или потворствовать им под давлением совета отчасти же по недостатку твердости и понимания законов существования вооруженных сил власть пошла по второму пути этим была предрешена Конечная судьба армии. Все остальные факты, события, явления, воздействия могли только повлиять на продолжительность процесса разложения и на его глубину. Праздничные дни трогательного, радостного единения между офицерством и солдатами быстро отлетели, заменившись тяжелыми нудными буднями. Но ведь они были эти радостные дни, и, следовательно, не существовало совсем уж непроходимой пропасти между двумя берегами, и неумолимая логика жизни давно уже перебрасывала между ними мост. Сразу отпали как-то сами собой все наносные устарелые приемы, вносивший элемент раздражения в солдатскую среду. Офицерство подтянулось, сделалось серьезнее и трудолюбивее. Но вот хлынули потоком газеты, воззвания, резолюции, приказы какого-то неведомого начальства, а вместе с ними целый ряд новых идей, которые солдатская масса не в состоянии была переварить и усвоить. Приехали новые люди с новыми речами, такими соблазнительными и многообещающими, освобождающими солдата от повиновений и дающими надежду на немедленное устранение смертельной опасности. Когда один полковой командир наивно запросил, нельзя ли этих людей предать полевому суду и расстрелять, телеграмма... Прошедшая все инстанции вызвала ответ из Петрограда, что эти люди неприкосновенны и посланы Советом войска именно для того, чтобы разъяснить им истинный смысл происходящих событий. Когда теперь руководители революционной демократии, еще не утратившие чувство ответственности за распятую Россию, Говорят, что движение, обусловленное глубокими классовыми расхождениями между офицерским и солдатским составом и рабским закрепощением последнего, имело стихийный характер, которому они не в состоянии были противостоять. Это глубокая неправда. Все основные лозунги, все программы, тактики Инструкции, руководства, положенные в основу демократизации армии, были разработаны военными секциями подпольных социалистических партий задолго до войны, вне давления стихии, исходя из ясного и холодного расчета, как продукт социалистического разума и совести». Правда, офицеры убеждали не верить новым словам и исполнять свой долг, но ведь советы с первого же дня объявили офицеров врагами революции. Во многих городах их подвергли уже жестоким истязаниям и смерти, при этом безнаказанно.